Глава 12. Самая донышко дня, глубокий колодец теней и весеннего полусвета. Время, когда поздний день становится ранним вечером, и всем нам хочется посидеть в кожаном кресле у открытого окна, немного выпить с теми, к кому мы относимся с любовью или приязнью, почитать о спорте и, быть может, вздремнуть немного, а после проснуться, пока день не угас совсем, выйти в наши прохладные дворы и послушать щебет птиц в древесной листве, их сладкое вечернее пение. Для таких расистых интерлюдий и построены наши пригороды. И если вступать в них с осторожностью, Они могут сослужить нам добрую службу независимо от места, которое мы занимаем в обществе, от того, обладаем ли упомянутой мною свободой или не обладаем. Иногда я так тоскую по этой простой мере времени и места, скажем, когда оказываюсь один в мглистом споконе или промозглом Бостоне, что глаза мои наполняются неразумными слезами. Тоска эта, разумеется, пасторальная, однако она нападает на любого из нас. Теперь все, похоже, идет более резвым ходом. Я быстро проскакиваю сквозь фрихолд, поворачиваю у ипподрома к востоку, протискиваюсь к первому шоссе, миную щит фазаний лук и ручей, хорошая жизнь по доступным ценам, значится на другой его стороне на Трентонской заправке, передают по радио спортивную викторину. Ответов ни на один вопрос я не знаю, хоть у меня и имеются обоснованные предположения. Чей рекорд побил Бейб Рут в 1921 году, когда ему стукнуло 60? Гарри Хейлмана, полагаю я, правильный же ответ, свой собственный». Кто был назван самым ценным игроком младшей лиги 41 первого года? Джордж Келл, решаю я. Ответ Фил Рицатто. Я доволен в большинстве смыслов тем, что не владею такой информацией и считаю спортивную журналистику не профессией, но проявлением приятного склада ума. Скорее методой рассмотрения определенных явлений, чем сводом сведений и и работай с ними, построение обоснованных предположений доставляет мне удовольствие, поскольку позволяет видеть в себе обыкновенного человека, а не одушевленную программу на фортране, которая выплевывает статистические данные и сводит спорт с безвкусной бухгалтерии. Когда спорт прекращает существовать как предмет умозрений, пусть даже праздных, бесцельных, и вводящих в заблуждение, что-то идет наперекосяк, какого бы мнения не держался на сей счет Мат Грини, и значит тебе пора бросать это дело, пусть им занимаются киометристы и компьютерные хитрованы из Прайс Уоттерхауз. Добравшись до пересечения 1-го с 533-м шоссе, я поворачиваю на юг, к дому миссис Миллер. Мне хочется получить консультацию, пропущенную мною в четверг, а может быть даже и полное прочтение моего будущего по ладони. Если, например, миссис Миллер сказала бы мне, что, опознавая Уолтера в морге, я рискую получить серьезный эмоциональный срыв, а может и рискую детей моих никогда больше не увидеть, Я бы задумался, а не полакомиться ли мне камчатским крабом, не провести ли ночь у телевизора в дешевом мотеле где-нибудь под Филадельфией, а к утру выработать новое мировоззрение, к чему глумливо усмехаться прямо в лицо зловещему пророчеству. К несчастью, маленькое кирпично-асфальтовое ранчо миссис Миллер оказывается наглухо закрытым ни запыленных бьюиков на подъездной дорожке, ни привычного рычания Добермана за оградой заднего двора. Миллеры, как их все-таки могут звать по-настоящему, уехали отдыхать. Я же пропустил не одну консультацию, а две подряд. Знак сам по себе дурной. Я сворачиваю к дому и сижу, как три ночи назад, и вглядываюсь в щель между задернутыми тяжелыми шторами, словно могу усилием воли поселить кого-нибудь за ними, случайно нажимаю на клаксон. Я очень обрадуюсь, если щель расширится или дверь за пыльной металлической сеткой приоткроется на дюйм, как в прошлый раз, миловидная племянница меня вполне устроила бы. Да и за короткий разговор с любой смуглой родственницей я готов заплатить десятку. Пусть она даже прорицать не умеет. Мне все равно стало бы лучше. Однако ничего такого не случается. За спиной моей проносятся по шоссе машины, но никакая племянница из дома не выходит и ручкой мне не машет, и дверь не приоткрывается. Будущее во всяком случае, мое, остается сомнительным. Придется вести себя с повышенной осторожностью. Я сдаю задом на шоссе, чтобы поехать домой, и едва не оказываюсь под колесами следующего на юг огромного гудящего тягача с прицепом, и челюсть моя, по которой два часа назад врезала Вики, снова начинает пульсировать. Я проникаю в хадом, С парадного, так сказать, хода. Оставляю позади Кинг-Джордж-Роуд и Банковскую улицу, миную северные лужайки института, выезжаю на площадь. Едва оказавшись в пределах Адама, я пытаюсь сообразить, что делать дальше. И не могу. А тут еще меня поражает недружелюбие городка. Мелочность, которой он отказывается хотя бы намекнуть на то, как мне надлежит поступить, никакие приоритеты в нем не установлены. Монументальное здание, позволяющее определить, где тут настоящий центр, отсутствует, и организующее пространство, главная улица тоже. И я в который раз понимаю, каким он может быть тягостным и безгласным городом, в котором ничего не происходит, который существует по воскресеньям лишь сам для себя. Библиотека закрыта, зеленые шторы на ее окнах задернуты, мастерская Френчис заперта, кофе-спот пусто, лишь по столикам разбросаны номера Санди Таймс, оставленные завтракавшими посетителями. Вдали возвышается наполовину заслоненный деревьями институт, Муж и жена с их сыном, замешкавшиеся после утренней службы, стоят посреди площади. Город представляется неожиданно чужим, непривычным, как Молин или Осло. Обычное его безыскусное гостеприимство расточилось, словно в ожидании чего-то страшного, и резкий запах смерти сменил душок плавательных бассейнов, к которому я питаю такое доверие». Я вылезаю из машины на мою подъездную дорожку, вхожу, чтобы переодеться в дом. хоувинг road сонна, полна голубых теней и тяжеловесна, как Боннар. У Дефейсов шипят брызгалки. Через пару домов от меня растянута на длинной лужайке бадминтоновая сетка. Совсем неподалеку ведется непринужденный разговор. Звенят бокалы. Это кто-то из соседей коротает вечер на наш уютный местный манер. Поиски пасхального яйца завершены, дети спят, одинокий пловец плещется в бассейне. Такой уж сегодня день. Сиди себе дома с семьей, пока не стемнеет. Венки со всех дверей уже сняты. Мир снова стал местом, которое нам хорошо знакомо. В моем доме стоит странный запашок. Такой точно в нем побывало множество людей. В любое другое время он мне даже понравился бы. Но сегодня кажется нездоровым. Поднявшись на второй этаж, я посыпаю колено мертиолятом и заклеиваю широким пластырем. Потом переодеваюсь в хлопчатобумажные брюки и линялую красную клетчатую рубашку, которую купил в Брук Бразес, Вскоре после выхода моей книги непритязательная одежда иногда оберегает человека от неприятностей. Об Уолтарь я сегодня почти не думал. Временами перед моим мысленным взором всплывало его лицо с полными ожидания грустными глазами. Лицо здравого, непрактичного человека. С ним я стоял у поручней красы Манталокинга, разговаривая о жизни на берегу, в которой мы оба увязли, о том, каким нам, глядящим на него под разными углами, видится мир. Но это, в конечном счете, не многого стоило. Да ведь мне большего и не требовалось. Не желал я ничего знать ни про Иоланду, ни про Эдди Питкока, и уж тем более про похождения этого человека в «Американе», и знакомства с ним близкого тоже не желал. не мой это жанр. Я звоню наверх к Бособоло и не получаю ответа. Нечего и сомневаться. Он и его мисс Добродетель, доктор богословия, отмечают праздник, так сказать, в домашней обстановке. У какого-нибудь старикана с цеплячей шеей, профессора христологии, И в этот самый миг Бособоро, скорее всего, стоит в образованном книжными полками углу, подпирая левой ладонью локоть правой черной руки, в которой зажат бокал шабли. А доктор такой а такой, распространяется о трудностях истолкования древних текстов, содержащих компромат на старого радикала апостола Павла. У Бособоро-то на уме, я в этом уверен, Совсем другие дела. И тоже компрометирующие, но ему ничего не попишешь, приходится вживаться в образ перворазрядного американца. Впрочем, жизнь могла обойтись с ним и похуже. Он мог бы все еще бегать под джунглем в одной балетной пачке из пальмовых листьев, или быть мною, собирающимся в морг и старающимся придавить увертливое отчаяние, План составляется у меня мгновенно. Позвонить Экс, сделать все, что нужно в полиции, может быть, повидаться с Экс, у нее дома, ненадежный шанс увидеть детей, а дальше? Дальше не знаю. План не так, чтобы далеко идущий, и буквально его возможности вполне могут дорого мне обойтись. Подступив к телефону, Я вижу, что на автоответчике мигает красное «три». Единица — это, скорее всего, Вики, пожелавшая узнать, благополучно ли я добрался до дома и переговорить со мной завтра в каком-нибудь публичном месте, где мы сможем положить нашей любви конец, как взрослые люди, и крику будет меньше, и ударов левой в челюсть тоже». Таково последнее, прости, моей бесценной. И она права. Конечно, так мы и сделаем. У нас действительно мало, так сказать, серьезных общих интересов. Просто я влюблен в нее до одурения. Она же сомневается во мне. И к чему мы с таким раскладом придем через полгода? Да и как ни крути, я никогда не буду достаточно хорош для этой техасской девушки». Любые чары, даже волшебные, имеют свои пределы. Ей требуется больше, чем я могу дать внимание к колонке Вальтера Скотта, к людям, так сказать, новой эры, к витью любовного гнездышка, к сотням вещей, которые захватывают ее воображение, а меня оставляют, если правду сказать, равнодушным. Отсюда следует, что мне надлежит разойтись с Викки без жалобных стенаний. Хоть я и предпочел бы провести с ней фазанием Лугу еще одну счастливую ночь, а там уж и поставить на всем крест. Я нажимаю на кнопку воспроизведения сообщений. Бип. Фрэнк, это Картер Кнот. Я собираюсь смотаться завтра на ВЭД, посмотреть игру кардиналов, Что-то не получается у меня никого из наших с собой зазвать. Попробую позвонить Уолтеру. Сейчас утро, воскресенье. Перезвони мне домой. Клик. Примечание. ВЭД. Филадельфийский стадион ветеранов. Конец примечания. БИП. Здорово, старый прохвост. Я думал, ты придешь к половине двенадцатого. Мы все тут на тебя разозлились, так что лучше не суй к нам нос. Ты ведь усек, кто говорит, а? Клик. Бип. Фрэнк. Говорит Уолтер лакет Сейчас ровно 12 Фрэнк. Я тут выбрасывал старые нью и увидел фотографию ds 10 того, что пару лет назад разбился в Чикаго, в Охаре. Ты, может, помнишь ее, Фрэнк? Там еще из каждого окна пассажиры глядят. Это что-то. Теперь вот гадаю и гадаю, что они думали, поняв, что сидят внутри бомбы, большой серебристой бомбы. Ничто другое в голову не идет. <къех> «Ну, пока».